Глава четырнадцатая. Выходя из кабинки и опираясь на протянутую руку, я молилась всем богам сразу, чтобы никто ни о чем не догадался. Народа на площадке было не так много, но они были, и некоторые, явно узнав декана боевого факультета, с любопытством на нас поглядывали. Ощутив на себе пристальный взгляд рыжего липрекона, который следил за работой канатной дороги на этой стороне, я неожиданно испытала нечто невероятное, казалось бы, невозможное. О да, это было самое настоящее смущение. А ведь я думала, что избавилась от него в тот самый день, точнее, поздний вечер, когда сама явилась в квартиру, которую снимал Артур Бенс, он же Калиб Бенедикт. Оказывается, не совсем. Не такая я матерая и прожженная, как все считают. Кое-что все-таки осталось от меня прежней. И сейчас вылезла, заставив щеки загореться от воспоминаний о наших поцелуях в кабинке. Десятки метров над землей. И самое противное, что мое состояние заметил дракон. Один взгляд в мою сторону, и на его чувственных губах заиграла милая, хотя и немного нахальная улыбка. Продолжая держать меня за руку, но ну не вырываться же при всех, мужчина слегка пододвинулся, наклонился, обдав жарким дыханием, и тихо произнес «Ты такая милая, когда смущаешься, Мэган». «Милая? Я? Это же конец репутации. Прекрати». Процедила едва слышно, с трудом сдерживаясь, чтобы от отчаяния не хлопнуть себя по лицу. «Позор-то какой!» Щеки горели так, что я искренне начала опасаться. Сейчас воздух вокруг них вспыхнет и запылает. «Прости, не смог удержаться», — заявил он и положил мою руку себе на сгиб локтя. «Отлично, со стороны мы теперь точно выглядим, как влюбленная парочка, которая вышла прогуляться под ручку». «Отпусти». Простонала, едва слышно, прямо глядя перед собой. «Боишься сплетен?» — поинтересовался Калиб. «Ценю свою репутацию стервы. Я слишком долго ее строила, чтобы вот так в одночасье лишиться». «Зачем?» «Пожала плечами. Так легче». Он молчал некоторое время, осмысливая услышанное, и продолжал вести меня вперед. «А ведь до ужина еще достаточно много времени». И только я открыла рот, чтобы сообщить ему это, как Калиб выдал. «Какие у нас планы?» «У меня...» — вежливо отозвалась я. «Планы есть у меня. И есть у тебя. Они отдельные. Нас, как и наших планов, нет. Про совместный ужин я не забыла. Но до него еще несколько часов. Так что сейчас самое время разойтись. И заняться каждому своими делами». «Вынужден тебя огорчить, Мэгган. Но сейчас все мои дела связаны лишь с тобой». «Невозмутимым тоном», — сообщил дракон. «Ты уверен, что хочешь пойти со мной по магазинам? Для многих мужчин это испытание опаснее спуска в разлом», — оскалилась я. «То же должен быть магазин женского белья?» «Ой, зря я про бельё вспомнила, очень зря». Память сослужливо вернула на десять минут назад. Там, на высоте, в небольшой застеклённой кабинке, Калеб весьма высоко оценил моё бельё и всё, что с ним связано. Щеки даже остыть не успели, как снова загорелись». На этот раз нет смущения а другого, более яркого чувства. «С большим удовольствием помогу тебе выбрать белье, Мэган». Низким, слегка вибрирующим голосом произнес Калиб. Да так что у меня внутри все задрожало, а колени едва не подогнулись. «Благодарю, но я обойдусь без помощников», — поспешно ответила я. «Слушай, Бенедикт, не знаю, что ты там себе придумал, но мне сопровождающие не нужны. Мы договорились на ужин, хорошо, будет ужин». Но сейчас я хочу побыть одна. Пожалуйста. Хорошо. Неохотно согласился он, останавливаясь. Тогда в семь часов вечера ресторан Три Дартиш. Я буду тебя ждать. Я приду, обещаю. Мужчина бережно взял мою ладонь, наклонился и вновь прижался к ней губами, не сводя при этом с меня пронзительных, карих глаз. До встречи, Мэган. Произнес хрипло. И я, затаив дыхание, только и смогла что кивнуть. Калеб ушел, а я так и осталась стоять посреди улицы, чувствуя, как горит рука в том месте, где нежно коснулись его губы, а сердце громко бьется. «Великий дух, он снова это делает», — с досадой прошептала себе под нос. «Он снова влюбляет меня в себя, причем не прикладывая для этого особых усилий. Ну и как мне быть?» Но великому духу, как и остальным богам нашего пантеона, было глубоко безразлично, что происходит с какой-то сумасбродной девицей из славного магического рода Герос. Значит, буду разбираться сама. Опять. Для начала я отправилась перекусить. Ну а что? До ужина с кальбом еще уйма времени, а я перенервничала, и лучше всего от стресса спасает что-нибудь вкусненькое. В ресторан сейчас не пойду, но вот найти что-нибудь менее затратное можно. Стоило только повернуть голову, как я увидела знакомую оранжево-желтую вывеску «Кафе быстрого питания» созвучным названием Филерите. Сеть этих кафешек была широко распространена по всему Эргону. В их было аж четыре. И одно как раз находилось недалеко от Королевской академии. Заказав себе круглый бутерброд с индейкой, зеленью и сыром, плюс молочный коктейль и ломтики картофеля в паприке, я отошла в сторонку и принялась ждать, когда на магическом табло появится цифра с моим заказом. Именно тогда в кармане завибрировал связи он — сообщая входящем звонке, занятой своими мыслями. Я не глядя, открыла крышку и нажала кнопку приема. «Ну и когда ты собиралась мне все рассказать, Меган? раздался голос Патриши Герас. «Судя по градусу холода, который я чувствовала даже на расстоянии, матушка была в состоянии очень близком к бешенству. И меня от больших неприятностей спасло лишь то, что мы находились на разных частях света». «И вам добрый день, дорогая матушка», — пропела я, отступая к окну, но не теряя из поля зрения табло с заказами. Тут больше шансов, что наш разговор, а точнее маленький скандал, никто не услышит. «Прекрати свои шуточки, Меган Стейша Геррис. Я спрашиваю еще раз, когда ты собиралась мне все рассказать?» «Если учесть, что леди Герас не была осведомлена примерно о 70% моей жизни, то признаваться в грехах я не спешила». Лишком долгим может оказаться список этих самых перегрешений, а большей части которых она даже не подозревает. Ты не могла бы изъясняться более понятно, матушка, потому что я совершенно не понимаю, о чем ты хочешь со мной поговорить. Я очень надеялась, что речь идет о последнем спуске в разлом и последующих приключениях, которые привели меня в лечебницу и уложили в кровать аж на три дня. Но моя мечта не суждено было сбыться». «Значит, не собираешься сказать?» Зловещим голосом прошипела леди Патриша. И у меня от этой угрожающей интонации даже волоски на руках стали дыбом. «Собираюсь услышать твою точку зрения». Я снова ушла от ответа. «Артур Бенс или Калеб Бенедикт, вы встретились?» Я на мгновение прикрыла глаза и судорожно вздохнула. Когда открыла, на табло уже высветился мой номер. «Что же мне так везет? Просто как Хиллису» оказавшемуся на уроке препарирования. «Случайно, мама, поверь, встречи я не искала». «Это неважно. Он дракон!» И декан боевого факультета. «Да хоть простой профессор!» Нетерпеливо перебила меня матушка. «Он дракон, Меган. Высокое положение, древний род, перспективы!» «И что?» Спросила я нутром, чувствуя, что ответ мне не понравится. «Как что? Меган, ты еще спрашиваешь?» «Это же все меняет!» «Что меняет, мама?» — уточнила я, с трудом сдерживаясь. «Все, дорогая, все меняет. Теперь он, как честный дракон, просто обязан на тебе жениться!» «Чтоб меня к задрали! Она серьезна?» «Мама!» — медленно и тщательно выговаривая каждый слог, произнесла я. «Ты сейчас говоришь серьезно?» «Где-то в глубине души, наверное, очень глубоко...» Я надеялась, что ослышалась, что леди Патриша впервые в жизни решила пошутить. Что это все мне вообще приснилось. Но, «Ну, разумеется!» — немного раздраженно ответила она. «Кто шутит о таких вещах, Меган? Меня удивляет твое спокойствие и равнодушие». «Я просто немного в шоке, мама», — ответила, проведя пальцами по лбу. «Понимаю, я сама еще не совсем пришла в себя. Но все к лучшему. Сами боги свели вас снова вместе». И «Этим надо воспользоваться!» От предвкушающих ноток в голосе матери меня передёрнуло. Я даже смогла представить её лицо с кровожадной улыбкой и фанатичным блеском в глазах. «Мама, не ты ли пять лет назад сделала всё возможное и невозможное, чтобы разлучить нас с Калибом? Даже Ингу для этого использовала. Попытка пристранить леди Герас или хоть как-то ввозвать к её совести не удалась. Эффект от моих слов был совершенно противоположный. «То есть вы уже поговорили выяснили правду?» Радостно воскликнула она. «Это хорошо. Просто замечательно». Мне страшно захотелось побиться головой о стену. «Нет, этого не может быть. Просто не может. Безумие какое-то. Кошмарный сон». в связи он был прижат к уху, оттуда доносился жизнерадостный голос Патриша Герс. «Полдела уже сделано, милая. Дело осталось за малым». Торжественно произнесла матушка. «То есть ты не отрицаешь, что пять лет назад сломала мне жизнь?» Я, не мигая, смотрела на табло, где вновь и вновь появлялся номер моего заказа. Радоваться она перестала, но вот приступом совести страдать не собиралась. «Вот только не надо на меня кричать, Меган. Тут же рассердился Леди Герас. «В этой ситуации я тоже жертва!» Я едва не подавилась воздухом от данного заявления. «Жертва? Она? Серьезно?» «А я тогда кто?» «Ты издеваешься?» — спросила с трудом, восстановив дыхание. И тут же получила возмущённый вопль. «Мэган!» «Какая кверсу жертва!» Очень стараясь не повышать голос, процедила я, отворачиваясь в угол. На меня и так уже косились. Не стоит давать лишний повод для сплетен. «Не выражайся при матери. Это неприлично и говорит о твоём плохом воспитании. А ещё обо мне, как о плохой матери. А это не так». Я чудесная мать, и жертва самая настоящая. Мою единственную дочь, мою девочку лишили не только невинности, но и шанса на счастливую жизнь. Если бы тогда, пять лет назад, я знала, что господин Бенс на самом деле дракон Бенедикт, то поверь, все было бы по-другому. Но не время отчаиваться, моя дорогая. Мы все исправим». «Я не уверена, что получится», — произнесла устало, вновь поворачиваясь к табло. С мамой бесполезно спорить. Проще молчать, слушать и кивать, а потом делать по-своему. Заметив взгляд парня за стойкой, я жестами дала понять, что скоро приду за заказом, только закончу важный разговор. Он кивнул и занялся обслуживанием какой-то худощавой блондинки. «Конечно получится! Я ведь с тобой...» «Мам, этот Бенедикт обязательно на тебе женится, я обещаю. Мама!» «Только пусть посмеет отказать! Я подниму все связи, я до вашего ректора доберусь!» Я представила свою мать и вместе, как они обсуждают мое будущее, а у дракона опять хвост выпадает. «Мама!» Я в третий раз попыталась достучаться до Патриши Герас, и снова безрезультатно. «Надо будет, и до короля дойду!» Выдала она новую идею. А это думала, что хуже быть не может. Но с леди Герас может. Зато в ее речи появилась короткая пауза. Ею я и воспользовалась. «Мама, я не хочу замуж!» На том конце Свизиона наступила тишина. Настолько длительная, что я начала всерьез волноваться за ее здоровье. «Мам!» — схватив Свизион двумя руками, нервно произнесла я. "Меган, милая, ты что там? Тумана наглоталась!» — ласково пропела она. Таким тоном обычно с умолешенными разговаривают. «Что значит, не хочешь замуж?» «Надо? Он дракон, который обесчестил тебя пять лет назад. Пусть отвечает за совершенное». Звучало как приговор, причем не только дракону, но и мне. «Мама, послушай». «Не хочу», — решительно заявила леди Герас. «И не стану». «Это ты от радости начала терять рассудок?» «Ничего, вот приеду и сама со всем разберусь». «Куда приедешь?» — приспросила я, хватаясь за стенку. «Мне на шее будто удавку набросили, лишая доступа к воздуху. Перед глазами все поплыло. Я провела пальцами по шее, пытаясь успокоиться и нормально раздышаться. Получилось, но не сразу. Ваша академия, разумеется. «Не надо», — простонала я едва слышно. «Надо! Я должна помочь своей единственной дочери найти смысл и счастье в этой жизни». «Я их нашла». «Не те. И мой долг как матери — помочь тебе во всем, поддержать и указать путь», — продолжила матушка тем самым, невыносимо норовоучительным тоном, который я больше всего ненавидела. «Мама!» Паника была такой силой, что у меня даже голова слегка закружилась. «Давай ты приедешь, но не сейчас. И не потом. То есть потом, но попозже, после экзаменов. Ой, точно, отличная идея». «Да, после экзаменов», — с воодушевлением затараторила я. «На вручение дипломов. Да, это идеальное время для приезда. Сейчас начинаются итоговые экзамены. Тебя все равно не пустят на территорию, да и Кали будет почти все время занят». Мы же не хотим, чтобы у него были проблемы на работе. Это может плохо сказаться на его драконьем статусе. Конечно, не хотим, но Меган После экзаменов мама перебила ее. Пожалуйста. Но Патриша Герас не успокаивалась. Эта женщина видела цель и шла к ней напролом. Ее сейчас и дракон не смог бы остановить. Какие экзамены? Когда ты, наконец, повзрослеешь, дорогая? Сейчас же решается твоя судьба. Нельзя медлить. Можно. «Моя судьба ждала пять лет, подождет еще пару недель. Ничего страшного не случится. Прошу, мама, дай нам с Калибом время самим во всем разобраться. Не лезь, иначе все может закончиться, как пять лет назад». Леди Гера смолчала секунд тридцать, а потом нехотя произнесла. «И я подумаю над твоим предложением, Меган". И отключилась. Я несколько секунд изучала темный экран с Визиона. Мысли в голове, словно стайка суматошных птиц, метались из одной стороны в другую, мешая сосредоточиться. «Надо срочно что-то делать. Разыскать калибы, рассказать ему о планах леди Герас. Или, может, лучше сразу бежать до границы с Олигарда? Вдруг они примут меня и дадут убежище даже без диплома?» «Стоп, Мэган, хватит отставить панику». Мысленно приказала себе. Всего несколько секунд, показавшиеся мне вечностью, я успокоилась. Разум и здравый смысл, наконец, проснулись. Расставили всё по своим местам и приказали мне не заниматься ерундой. А идти есть». Так я и поступила. Взяв поднос со своим заказом, села за ближайший круглый столик и принялась жевать. Но чем больше я жевала, тем отчетливее понимала, что все не так плохо, как кажется, на первый взгляд. Насильно меня никто выдать замуж не сможет. Да и Калеб не захочет этого брака. Вместе мы обязательно придумаем, как избавиться от моей матушки с ее матримониальными планами. Подкрепившись, я отправилась гулять по Родрику. Никакого определенного плана у меня не было, поэтому я действительно просто гуляла. Проторчала почти час у сувенирных лавок, рассматривая недорогие безделушки. Заглянула в магазинчик артефакторов, где убила еще час, но так ничего и не купила. Поглазела на витрины с готовой одеждой и обувью. Думала даже примерить кое-что, но отказалась от этой идеи. Ведь точно что-нибудь куплю, а у меня и так чемодан забит. Тут даже творение великого Лои Витан не выдержит. В общем, я бродила и просто смотрела. И ровно к 19.00 подошла к ресторану с необычным названием «Триш-Дартиш». Это было отдельно стоящее двухэтажное здание с плоской крышей, выкрашенное в яркий белый цвет. Его украшали массивные колонны и большие затемненные окна до самого пола. Над широкой мраморной лестницей яркая вывеска и собственный привратник в ярко-зеленой ливреи, который отлично оттенял ярко-рыжие волосы лепрекона. И тут на самом входе возникла проблема. Меня отказались пропускать. Оказывается, мой внешний вид не соответствовал уровню данного шикарного заведения, которое после шести часов вечера превращалось чуть ли не во дворец. Я осмотрела свою алую рубашку, брюки и куртку. Даже ботинки изучила. Все было чисто и без пятен. Ткань тоже не из дешевых. Так в чем проблема? Все заверения, что меня там внутри ждут, были напрасны. Это рыжая морда мне просто не верила. «У нас ресторан для важных особ, а не студенческой бедноты. Иди в свою кафешку с быстрой едой и отнимай моё время. Тут другой уровень». И неизвестно, чем бы все это закончилось, я даже начала всерьез размышлять, не дать ли ему пару зачарованных монет в качестве билета в ресторан. Но тут из здания вышел калеб, Увидев меня красную от гнева или прикона с перекошенной рожей, дракон сразу все понял и выдал. «Уважаемый, возникло небольшое недоразумение». «Эта девушка со мной». Дракон или прикон возражать не посмел. Тут же раскланялся, заискивающий, улыбаясь, и поспешил открыть перед нами массивную дверь. «Приятного вечера, господин Бенедикт, вам и вашей спутнице». Взгляд, которым рыжая морда меня наградила, явно давал понять, что спутницу дракон мог бы выбрать и посимпатичнее. «Ну вот как в такой ситуации сдержаться? И не проклясть кого-нибудь, а?» Это какую надо выдержку иметь? Моё настроение ещё больше испортилось, когда в просторном светлом холле нам навстречу выплыло божественно прекрасное создание в обтягивающем белом платье-футляре с огромными невинными голубыми глазками и золотистыми кудряшками, которые так и хотелось прорядить. «Господин Бенедикт», — пропила она, «возникли какие-то проблемы?» Мои гости отказались пропускать. Создание перевело на меня свои глазки. В них плескалось легкое презрение и недоумение, точно как у рыжего привратника. «Мне так жаль!» «Ага, вижу, как ей жаль. Понимаете, после шести вечера наш ресторан закрыт для основной массы. Таковы правила». Она меня еще к серой массе отнесла. Я тут же демонстративно повисла на руке дракона. «Думаю, мне стоит рассказать об этом своему дорогому дятюшке». Широко улыбнулась, теснее прижимаясь к Альбу. «Лорд Дунорги. Слышали о таком?» «Лорд Норги не был моим дядюшкой, но считался близким другом моего отца. В свое время именно он помог мне отстоять право учиться в Королевской Академии. А еще лорд Норги занимал пост министра по контролю за такими вот заведениями. Разумеется, рассказывать ему я ничего не собираюсь, но припугнуть блондинку захотелось. А нечего быть такой красивой, воздушной и прекрасной». Девушка и правда слегка побледнела. На щеках моментально вспыхнули красные пятна, а голубенькие глазки забегали туда-сюда. Небесной красоты заметно поубавилась. Ну и отлично. «Мне очень жаль», — вновь залепетала она. «Мы можем как-то загладить свою вину?» «Я подумаю», — противным высокомерным тоном любимой матушки ответила ей. калиб может, ты все-таки проводишь меня к нашему столику? Я страшно проголодалась». «Разумеется!» — галантно отозвался он и потащил меня вперед. Туда, откуда доносилась приятная живая музыка. «Так и знал, что без приключений ты не можешь, Мэган!» — хмыкнул он, когда мы двинулись по красной дорожке. «Сам виноват. Не мог выбрать другое мини-пафстное заведение!» — буркнула в ответ. «Зато здесь в это время суток практически нет студентов. Лишь единицы могут позволить себе заказать столик в Триш-Дартиш. Никто нас не узнает» и никто не помешает. «Это он зря. Нельзя быть столь самоуверенным. Мы даже к нашему столику подойти не успели, когда я заметила знакомое лицо, которому прилагались широкие плечи, мощная фигура, пронзительные зеленые глаза и темные волосы с седой прядью. Да это же господин ревизор собственной персоной. Еще и не один. Рядом с ним сидела симпатичная блондинка, явно студентка. Похоже на свидание» если бы за их столиком не сидели еще два персонажа. Высокий худой мужчина средних лет и дама неопределенного возраста с прилезанными светлыми волосами. Прическа женщине совершенно не шла, добавляя возраста. Собственно, как и одежда в темных тонах. Позже я поняла, что это декан факультета стихий Виона Тарт. Я поспешно отвернулась, надеясь, что господин Сир и его компания нас не заметят. Не хотелось, чтобы наша встреча стала началом неприятностей. Мы с Калебом расположились за небольшим столиком, где кроме сверкающих тарелок и приборов стояли живые цветы. Благодаря магии они долго не увидали, оставаясь такими же свежими и приятно пахнущими. «Как погуляла?» — поинтересовался дракон, раскрывая папку с меню. «Отлично. Цены в меню не было. Лишь название и состав блюда. Но никаких цен». «Выбрала что-нибудь? Или давай я сделаю это за тебя?» «А ты за меня?» — неожиданно предложил Калиб. Я взглянула на него поверх папки. «Зачем?» «Не знаю, просто предложил. Я вот думаю, что ты будешь». Он замолчал на мгновение, внимательно изучая список. Запечённое мясо со сладким картофелем и овощный салат. А на десерт шоколадный рулет с вишневой прослойкой. «Рулета здесь нет?» — заметила я. «Для тебя сделают, это же твой любимый десерт». «Был», — напомнила ему. «Уже нет?» — тут же спросил дракон. «Почему же? Десерт все еще любимый», — пришлось признаться мне. «Теперь твоя очередь. Хочешь показать, что мы не так сильно изменились за пять лет? Или что мы еще помним вкусы друг друга?» «Это просто ужин, просто игра», — широко улыбнулся Калиб. который ты придаешь слишком большое значение, Меган. Если хочешь, можешь меня накормить салатиком с чесночным маслом, на который у него аллергия». «Я не столь жестоко», — улыбнулась в ответ. «Ты будешь стейк средней прожарки и салат с печенью?» «А на десерт? Или ты решил оставить меня без десерта?» «Ну, раз мы можем сделать заказ не по меню», — закрывая папку, произнесла я, «то пусть приготовят песочный тарт со взбитыми сливками и свежими ягодами». «Отличный выбор», — отозвался Калиб и подозвал официанта. В качестве напитков дракон выбрал свежевыжатый сок, вишневый яблочный, И воду с лимоном. У нас неприятности. Произнесла я, расправляя на коленях белоснежную салфетку с кружевными краями. Так и знал, что ты успела что-то натворить за время, пока мы не виделись. Усмехнулся мужчина. Если бы. Со мной связалась Леди Герас. Произнесла зловеще. Но дракон даже не думал пугаться. Наоборот, улыбнулся еще шире. И что же интересного она тебе рассказала? что знает о том, что мы встретились, и что ты дракон. Калеб никак не отреагировал на это заявление, лишь слегка приподнял про выбровь. Как интересно. Думаю, леди Герас была так впечатлена, что просила тебя передать мне что-то, не так ли? Именно, согласилась я. Велела убрать от себя руки и прыгнуть на самое дно бездны, где сдохнуть на радость всей нечисти. Я нервно хмыкнула, убирая дрожащие руки под стол. Как же, однако, сложно это произнести. «О нет, декан Бенедик, ты плохо знаешь мою мать. Она не позволит тебе так легко умереть. Мне для тебя припасено нечто более опасное и страшное». «Твоя мать всегда обладала богатой фантазией», — заметил мужчина, откинувшись на спинку стула и скрестив руки на груди. «Хорошо, я весь внимание. Что за страшные муки она для меня придумала?» Я сделала глубокий вдох, прежде чем произнести. «По три шаги растребует». — Чтоб ты женился на мне.